Глава 6 Кэр, проснувшись, не сразу понял, где находится. Над собой он увидел цветную ткань полога, под головой обнаружил подушку, набитую пухом. Сын вождя клана мечей спит на подушке? Кэр повернулся и боль обожгла руку. На правом плече воспаленным узором отпечатался коронованный лев Корнагрии. Сон окончательно ушел, и в памяти Кэра возник вчерашний день в мельчайших подробностях. Юноша подавил волнение, успокоил сердце, и, как его учили, шаг за шагом пересек прошлое. Он вел себя, как подобает, если не считать последнего часа. «Я вижу, ты проснулся», — раздался знакомый Бас. Юноша открыл глаза и холодно посмотрел на гладко выбритое лицо с синими глазами, расплющенным носом и широким выступом подбородка. Харуд Хозяин!» Усилием воли Кэр удержался от презрительной улыбки. «Хозяин!» «Что может сделать свободного рабом?» «Путь смерти всегда открыт, но нет, Кэр не будет торопить освободительницу!» «Харрут отодвинулся, и юноша спрыгнул на пол!» паркет под босыми ногами был неожиданно теплым. Хозяин посмотрел на него взглядом, каким сам юноша дома смотрел на любимого пса. ну жду справишь во дворе. И умоешься. Увидишь, где», — сказал помощник правителя «Да поторопись, нам есть чем заняться». Кэр ничего не сказал. Он вышел наружу и огляделся. Мощеный двор, окруженный с трёх сторон дворцовыми постройками, с четвертой – каменная стена в два человеческих роста. В стене ворота, через которые Кэра вчера ввели на гладиаторский двор. За ними – город. Три здания смыкаются углами, два прорезаны арками, но маловероятно, что это путь к свободе. Во дворе Кэр увидел около десятка мужчин – воины, судя по внешности – У каждого на руке царское клеймо, а кожа буквально испещрена шрамами. Нужник представлял собой широкую доску с дырками, переброшенную через канаву с бегущей водой. Десятью шагами выше канал расширялся, образуя что-то вроде маленького бассейна. Кэр помочился, сошел с доски и, подойдя к расширению, зачерпнул ладонью воду. Понюхал. Потом, скинув одежду, прыгнул в канаву. Было мелко, по пояс а вода жгла холодом, словно в горном ручье. Кэр с наслаждением окунулся с головой. «Эй, парень, здесь не купальня для поросят», — раздалось сверху. Кэр не спеша окунулся еще пару раз и выбрался на берег, — поднял хитон. «Ты слышал, что я сказал, сопляк?» Мужчина, ростом чуть повыше Кэра, коротконогий, короткорукий, смуглый, в упор глядел на юношу. Глаза у коротышки были густой синевы. Кэр равнодушно посмотрел на мужчину и принялся растираться хитоном. «Глухой, да?» Короткие волосатые пальцы схватили его за плечо, там, где бы багровело клеймо. Кэр резким ударом сбросил руку. И оказался на камнях, голова его шла кругом, подбородок онемел. Коротышка стоял над ним, наклонясь, расставив мускулистые ноги. «Будь вежливым, щенок», — проговорил он. «Будь вежливым, и тебе сразу станет легче». Голова Кэра перестала кружиться, и юноша приподнялся на локте. Коротконогий глядел на него сверху немигающими глазами, как сова. Кэр оперся на руку и пнул коротышку в пах. Тот хекнул и согнулся пополам. Кэр вскочил на ноги. Но пока он размышлял, стоит ли ударить еще раз, синеглазый разогнулся, и юноша снова оказался на камнях. Носок деревянной сандалии врезался ему в ребро. «Устул!» Побычий заревел Харрут с противоположного конца двора. Коротышка с наслаждением пнул его еще раз и отступил назад. Вокруг собрались обитатели гладиаторского двора, но никто не предложил Кэру руку, чтобы помочь встать. Сын вождя поднялся и с трудом распрямился. Харрут бесцеремонно растолкал всех и оказался рядом с Кэром. Даже среди этих здоровенных парней помощник управителя оказался огромным. «Этот парень — гордец», — прорычал он. Но он прикончил стражника его же мечом и смотрел в глаза Фаргала так же спокойно, как на топор палача. «Красиво сказано», — сказал кто-то насмешливо. «Можно попроще», — заявил Харрут. «Если кто тронет парня до тех пор, пока я не скажу «можно», пожалеет о том, что родился. Ясно, мясники? А ты, — он повернулся к Кэру, — имея в виду, «Среди потерявших жизнь ты последний!» Кэр молчал. «Я же сказал, гордеец С удовольствием произнес Харрут. «Арена гордых не любит», — сказал кто-то. «А если какой-то вшивый...» «Так, кушога!» Холодно оборвал его помощник правителя «На играх будешь стоять против своего дружка-босса!» «Несправедливо!» — проворчал высокий длиннорукий гладиатор. «Это несправедливо, Харрут!» ты босс помалкивай отрезал помощник у правителя но чувствовалось что к высокому он относится не так как к остальным а ты кушога за справедливостью можешь обращаться прямо к царю раздался хохот пошли кэр Помощник правителя обнял юношу за плечи да так что вырываться было бесполезно кэры не пытался похоже хоррут вождь а сыну вождя незазорно подчиняться вождю или наставнику «Я голоден», — заявил он, едва переступил порог дома помощника управителя. «Потерпишь», — отрезал Харрут. «Хочу посмотреть, на что ты способен с пустым брюхом». Кэр не стал спорить. Обходиться без еды три-четыре дня в клане мечей умеют пятилетние мальчишки. Хитон Кэр все еще держал в руках. Он хотел одеться, но Харрут не дал. «Стань-ка прямо», — приказал он. «А теперь открой рот». Хм, зубы у тебя как у гиены». Согнутым пальцем помощник правителя постучал юноше по груди, потом не сильно ткнул в живот, промычал что-то одобрительное. «Повернись». «Эй, шит у тебя на спине». Кожа между лопаток юноши была испещрена крохотными шрамами. «Испытание», — ответил Кэр. «Продолжай», — сердито приказал харруд «Что же каждое слово из тебя клещами вытягивать?» «Красные муравьи», — сказал юноша. Их привязывают к решетке из тростника по одному, к каждой крестовине конским волосом, а решетку — к спине. «Жгучие красные муравьи?» — переспросил Харрут. — Это их следы? «Ну да», — подтвердил Кэр. «Ты знаешь, что это за насекомое?» «Знаю». Харрут покачал головой. «Эта дрянь водится даже у меня на родине, в Эгерине». «Ты Эгерине?» «Да», — не без гордости ответил помощник правителя как царь Фаргау. «И я, признаться, думал, ты тоже из наших». «Я? Почему?» – удивился юноша. «Похож. Хотя, конечно, такие светлые волосы, как у тебя, для урожденного Эгерини редкость». «Оденься. Нет, Хитон оставь, только повязку. И... погоди». Он вынул коробочку с желтой мазью и наложил ее на воспаленное плечо. «Конечно, в сравнении со жгучими муравьями это ничто», – заметил он. «Кстати, у стул тебе ничего не попортил?» «Да нет, юноша потёр бок, он ловко дерётся». «Подлая тварь», — отметил харруд «Без осуждения, как факт». Они вышли наружу, через одну из арок вошли в тоннель шагов 40 длиной. Пройдя его, снова оказались на солнце. Перед Кэром лежал прямоугольный двор, незамощенный, опоросший густой травяной щёткой. В длину двор достигал сотни локтей а в ширину в половину меньше. Десятка два мужчин упражнялись здесь в боевом искусстве. Некоторых Кэр уже видел утром. Беловолосого кушога, длиннорукого босса. Последний наблюдал сейчас за поединком двух воинов в десяти шагах от сына вождя. В руках босс держал длинный бамбуковый шест, которым время от времени поправлял сражавшихся. Воины орудовали деревянными мечами. А голову и туловище, кисти рук, предплечья и голени каждого из поединщиков защищали кожаные доспехи. Но били они в полную силу. За первым двором через проем между двумя врытыми в землю каменными столбами виднелся второй такой же. За вторым – третий. У Кэра загорелись глаза, когда он увидел воинов, орудующих мечами и копьями, отрабатывающих силу и быстроту с помощью хитроумных механизмов. Ему вспомнилась уединенная долина в горах, где оттачивали мастерство воины клана мечей. Хар лишь дважды удостоился чести побывать там, только как зритель. «Хватит пялиться!» Харрут подтолкнул юношу к вертикальному столбу, основание которого было опущено в яму с черной жидкостью. Поперек столба были укреплены две жерди, одна на высоте подбородка, вторая на уровне колен. Верхушку столба украшало небольшое колесо, через которое проходил длинный ремень, тянувшийся к еще одному столбу. Второй столб был без жердей, зато с деревянным устройством из нескольких колес сбоку. Потный здоровяк крутил рукоять, заставляя столб вращаться. Это вращение через ремень передавалось столбу с жердями. А тот, в свою очередь, приводил в движение двух парней, вынуждая их то пригибаться, то подпрыгивать, чтобы избежать удара жердию. Мальчик лет шести время от времени поливал водой вращающиеся колеса. Харруд дал знак одному из парней отойти, что тот сделал с явным облегчением. «Давай-ка на его место», — приказал помощник управителя кэро «Так кто Вождь или наставник?» — подумал юноша выждав момент кэр шагнул к столбу уклоняться от жердей было нетрудно простой ритм простые движения харруд подошел к рабу вращавшему механизм и оттолкнул его в сторону сам взялся за рукоять скрип трущегося дерева стал на тон выше раздался сухой удар вскрик парень прыгавший рядом с кэром откатился в сторону держась за ушибленную ногу помощник управителя раскручивал рукоять жерди с шипением рассекали воздух Кэр подпрыгивал, сжимаясь в воздухе в комок, чтобы верхняя жерть не разбила ему голову. На такой скорости даже гладкое дерево могло расколоть череп. Подпрыгивал, распрямлялся, ударяя ногами в землю, снова подскакивал. Голова к коленям, два удара сердца, прыжок, два удара, прыжок. Даже могучий Харрут не мог бы раскрутить столб быстрее. Трущееся дерево пронзительно скрипело. Два удара, прыжок, два удара, прыжок. Кэр понял, надолго его не хватит. Но тут помощник правителя придержал рукоять. Столб остановился. Остановился и Кэр, тяжело дыша. Человек десять, привлеченных звуком вращавшегося с бешеной скоростью столба, столпились вокруг. Кто-то одобрительно свистнул. «Крепко», — сказал тот, кого звали Кушога. «Ну-ка, дайте пройти», — велел помощнику правителя «Кэр, ты не уснул?» «В сторону, ребята, в сторону!» Они пересекли двор и оказались у механизма, похожего на первый. С той разницей, что вместо жердей к столбу были прикреплены блестящие стальные лезвия. Устройство бездействовало, но когда Кэр и Харрут подошли к нему, человек 20 воинов и учеников, заинтересованные, приблизились и остановились поодаль, наблюдая. «Проверим, на что ты способен», – проворчал помощник правителя Он подтолкнул Кэра к столбу и взялся за рукоять. «Эй, дай ему отдышаться!» — крикнул Кушока. «Заткнись! К бою, парень!» И отточенная полоса металла двинулась к лицу юноши. Кэр наклонился, подпрыгнул, и вторая полоса прошла в пяде от подошв его сандалий. Ось раскручивалась, но далеко не так быстро, как на первом снаряде. Кэр никак не мог взять в толк, к чему это новое испытание». «Он проворен, как сам Фаргал», — сказал босс, останавливаясь рядом с пыхтящим Харрудом. «И клянусь Ашурам, ему все равно, палка или меч». «В самую точку», — отозвался помощник правителя «Ставлю большой серебряный, что парень продержится полсотни кругов». «Для меня он готов», — сказал босс. «Так считаешь?» — Харруд отпустил рукоять, тяжело дыша. «Пергаменты из щита тебя доконают», — заметил босс. «Надеешься меня пережить?» – усмехнулся Харрут. <смех> «Э, кэр, иди сюда!» Когда юноша подошел, помощник правителя присел на корточки и потрогал его колени. «Передохни пару минут», – сказал он. «Я не устал?» «Да?» «Если я сказал «передохни», значит «отдыхай», – рявкнул помощник правителя «Да, наставник», – вырвалось у Кэра. «Что?» «Обращайся ко мне, господин Харрут», – сердито сказала Гериня. «Отдыхай!» «Да, господин Харрут!» Юноша сел на землю, вытянул ноги и опустил голову на колени. Брови помощника управителя поползли вверх. «Босс!» — приказал он. «Возьми пару деревянных мечей, сам подберешь, какие надо, и приступай!» «Досмотри да поаккуратнее!» — добавил он, понизив голос. «Не порти парнишку, из него выйдет изрядный боец!» «Не слепой, вижу!» — буркнул высокий гладиатор. «Что это он делает?» «По-видимому, отдыхает». «Да ну!» — восхитился босс. «Кэр!» «Да, господин Харрут!» Юноша вмиг оказался на ногах. «Этот человек...» Помощник правителя похлопал босса по загорелому плечу. «Займется тобой. И не смей ему перечить». «А почему он, а не ты?» Босс расхохотался, а Харрут нахмурился. «С ним трудно», — сказал он. «Но дело того стоит». «Сказано было на диалекте Эгерини. Высокий гладиатор внимательно оглядел Кэра, а тот, в свою очередь, нового наставника. Оба остались довольны. «Пошли, бродяга!» Длинная жилистая рука не сильно хлопнула Кэра по затылку. «Если я для тебя плох, боюсь тебе долго не сыскать учителя».